Париж, 13 ноября. Тот, чье имя из телефонной книги, взял для своего героя один из авторов Кольер. Месье Жан Брессон готовился умирать. Прежде он был обычным законопослушным обывателем. Каждое воскресенье ходил в церковь, хотя и не слишком верил в Бога. Не имел мирную профессию, страхового агента в фирме «Эврика». Небольшой, но с безупречной репутацией, находящейся на бульваре «Осман», 8-й округ, самый центр Парижа. Работал там 22 года, до немцев, при немцах, после освобождения. В армии не служил по причине плоскостопия, хотя по праздникам носил на пиджаке медаль сопротивления, куда вступил за целые сутки до того, как в Париж вошли танки генерала Паттона. Типичный представитель среднего класса, тот, кого обычно считают столпом общества и опорой порядка. А сейчас он стоял перед дверью и вспотевшей ладонью сжимал в кармане револьвер. Когда-то приобретенный для самообороны. Просто ужас, сколько воров и бандитов развелось в Париже в последнее время. Доброму французу лучше из дома не выходить вечером, То ли было в Старой Республике до сорокового года. Порядок и покой. Семь патронов в барабане. Но один надо оставить для себя. Это лучше, чем гильотина. И семью не тронут Марии Клода. Еще два дня назад жизнь казалась безоблачной. Несмотря на все, что писали газеты. Война в Индокитае, смута в Африке, угроза войны здесь, в Европе. Торговая война с Америкой, козни коммунистов. Но мсье Брессон был счастлив, поскольку лично его это не касалось. Он имел стабильный доход. Не слишком большой, но на жизнь хватало. Любимую жену, здорового сына, скромную пятикомнатную квартиру на улице Шампионе, всего год осталось выплачивать за нее банку, автомобиль Ситроэн, Утенок, модель 2 ЦВ, выглядит непрезентабельно, но ездит, а главное, бензина мало тратит. Что еще надо для сытости и довольства жизнью? Повезло даже в тот день на площади Бастилии не оказаться, когда красные устроили тамбоню. Нашего дорогого президента, конечно, жаль, но жизнь своя и семьи дороже» и даже волна террора, захлестнувшая Париж что день, была не только горем, но и возможностями, о чем заявил сам хозяин Эврики Захер Фавро. Срочно отчеты мне на стол. Сколько из выплат по страховым случаям? Жизнь, здоровье, собственность наши. Месье Гарон, оперативно проверьте, что мы можем юридически опровергнуть, чего отвертеться не сможем. И всем быть готовыми, что завтра к нам побегут оформлять страховку те, кто раньше о том и не помышлял. Ночь с 11 на 12 ноября была неспокойной. Еще с вечера на улицах собирались какие-то подозрительные личности, а с наступлением темноты где-то даже стреляли. Так что семья бриссон заперла двери на все замки. Но настало утро, и страхи ушли. Затем по Парижу прошли войска, придавая уверенность, что они защитят. И Жан Брессон, как обычно, припарковал свой ситрон на бульваре Осман. Можно было и пешком пройти до улицы Шампионная, но статус требовал ездить на собственной машине. К тому же так было гораздо безопаснее, особенно в смутное время, поскольку уличные грабители нападали прежде всего на припозднившихся пешеходов. Месье Бриссон неспешно прошел к своему столу. Еще пара лет, и можно будет рассчитывать на повышение с отдельным кабинетом. И стал готовиться к работе, еще не зная, что следующим утром ему за этот стол будет уже не сесть. Работал радио, исключительно новости, где может быть полезная информация а не развлекательно музыкальной передаче, отвлекающие от работы. Месье Фавро был срок... Все помнили, как он в прошлом году уволил несчастного мси Лавиня, этим злоупотребить. До обеда говорили на тему вчерашнего. Затем события понеслись потоком. Наш президент жив, да здравствует Франция. Он выступил против коммунистов и заговорщиков, чтобы восстановить порядок и закон, надзор за выполнением которого есть обязанность не только полиции и войск, но и каждого сознательного французского патриота. Американский бомбардировщик сбросил на Париж атомную бомбу. Все в комнате вздрогнули и дружно взглянули на окно, ожидая увидеть вспышку. Но нет, как оказалось, взрыва не произошло. Бомба лежит на дне сены возле моста искусства. Боже, это ведь совсем неподалеку! Километра два и чуть больше? А еще там Лувр рядом, и Дворец правосудия, и нотр дам де пари То вы что, Соединенными Штатами воюем? Или это был русский самолет, притворившийся американцем? Какой-то мс. Мелош, отрекомендованный радиоведущим как военный эксперт, Долго рассуждал на тему, взорвется бомба или нет. Сказал, что атомная бомба упрощенно. Это тот же боеприпас, отличающийся от обычного, лишь намного более мощным зарядом. И мы помним, как в недавнюю войну и немцы, и англичане использовали авиабомбы, взрывающиеся через какой-то срок, после падения, от нескольких часов до пары суток. А если причиной была неисправность механизма детонации, то взорваться может в любой момент от малейшего сотрясения или иного воздействия. В общем, сейчас находиться от места падения бомбы желательно не ближе, чем в 10-15 километрах и в прочном глубоком подвале, по возможности герметичном. Есть уже первые жертвы, На бульваре Сен-Жармен кто-то, увидев опускающийся парашют, сообразил, что это такое, и крикнул «Атомная бомба!», после чего возле входа в метро толпа устроила давку, в которой есть погибшие и покалеченные. Число разнится от 10 до 30. Полиция призывает парижан соблюдать законы порядок, не допускать паники и избегать больших скоплений людей, например, на вокзалах, поскольку есть опасность повторных терактов. Боже мой, они что, не понимают, что если бомба взорвется, то погибнут не десятки и сотни, а сотни тысяч? Месье Брессон прикинул, к какой родне ему надлежит срочно отправить из Парижа Марии Клода. Но прежде надо было позаботиться немного и о себе. Он передвинул к себе бланк, стандартного страхового договора Эврики и в графе «Особые обстоятельства» вместо обычного, за исключением форс-мажора, как то война, массовые беспорядки, большая природная катастрофа, вписал, включая атомную бомбардировку. По всей форме заключил договор касаемо недвижимой собственности, в том числе находящейся в ипотечном владении, некоего мсье Жанна Брессона, проживающего в Париж, улица Шампионе, дом, квартира. И есть грех завысил сумму компенсации, ну, чтобы в самом крайнем случае хватило и на остаток расчета с банком, и на покупку нового жилья, уже в полную законную собственность. Успел подсунуть документ в папку на подпись, в надежде, что даже при атомном апокалипсисе Сейф в подвале здания в уцелеет. Еще прошение на недельный отпуск с завтрашнего дня тоже на стол мсье Фавро. И с чистой совестью отбыл из конторы, сказав соседу, «Поль, скажешь боссу, что я уехал навстречу в Рушет, заявлен еще вчера». На улице было нездоровое оживление, но пока никого не грабили и не били. Ни одному Богу известно, сколько стоило сейчас найти грузовик, ведь Мария категорически отказалась уезжать без самого необходимого и дорогого имущества, даже устроив скандал. Если мы останемся живы, но без всего, нищими, клошарами, зачем нам такая жизнь? Поэтому прошло часа три, пока все было собрано, упаковано и готово к отъезду. И тут зазвонил телефон. Бриссон так и знал, что застану вас дома. Голос самого мсье Фавро. Немедленно оторвите вашу задницу от стула и приезжайте на службу. Жду вас через двадцать минут. И гудки. Ну что там случилось? А бомба может взорваться? Ладно, Мари, вы едете немедленно в Шампань, тот городок под Труа, где мы гостили прошлым летом. Я заеду на работу и вас загоню. Уверен, что там ничего серьезного. И мсье Фавро был сильно не в духе. Усы воинственно топорщатся и смотрят на Брессона будто сверху вниз, хотя сам ростом меньше. Но вопрос задал неожиданный. «Скажите мне, Жан, зачем вы живете?» Брессон не понял. «Как это зачем? Чтобы жить». «Любить семью и вообще?» «Неверно, Жан!» — сказал Фавро. «Жить-то надо, чтобы приносить пользу обществу, то есть развивать свой бизнес, платя налоги, а не жить в свое удовольствие, как животное. Все остальное вторично. Нет дела, зачем и жить. Жизнь слабокат труса и неудачника имеет цену лишь для него одного. Знаете, я делю всех людей на тех, кто произошел от Адама, и тех, чьим предком была обезьяна. Так вот, я в вас разочарован. Жан, за эти годы я считал вас не тем, кем вы оказались. Вы предпочли бежать, чем оставаться на своем посту до тех пор, пока вам не дозволят его покинуть, ведь Рошет не назначало никакой встречи. Что ж, нельзя требовать от мартышки человеческого поведения. Довольно лишь преть, относиться к ней так, как животное заслуживает. Но вы пытались обмануть меня и мой бизнес, а это намного больше грех. Спасибо все Гарону, который заметил составленную вами бумажку. А то я ведь мог бы ее и подписать. Гарон в фирме самый ценный работник, стоящий десятерых таких, как вы. Хотя сам он не ищет клиентов. Однако, как лев бьется за каждый франк, даже за каждый сантим, и вот что я с ней сделаю, и с этой бумагой, и с вами. Он разорвал договор в мелкие клочки, нажал кнопку, и в кабинет вошел Рене, охранник, здоровенный Громила, ранее служивший в иностранном легионе. — Вы уволены, Бориссон, — сказал Фавро, — с формулировкой утрата доверия. И я позабочусь, чтобы никто во Франции не взял вас на работу». Рене, проводите этого мсье, а если он будет упорствовать, спустите его с лестницы, я разрешаю. Это был конец. Банк заберет и квартиру, так был составлен договор ипотеки, а он, Жан Брессон, больше ничего не умеет, если говорить о занятии с достойной оплатой. Физический же труд, не говоря о крайне низкой его Доходности имел еще и крайне высокую конкуренцию, а главное, это была яма, из которой уже не было пути назад. Но говорить о том было бесполезно. Проблемы неудачников — это только их проблемы. И сущей мелочью было, что уже на улице, перед тем, как захлопнуть входную дверь, Рене отвесил Бриссону пинок в стиле «сават», выразив свою месть низшего персонала, бывшему небожителю из конторы. Отчего Брессон полетел, ткнувшись лицом в тротуар. Он вспомнил прочитанный недавно американский журнал про то, как в прекрасную Францию придут русские варвары и погонят всех добрых французов в свой ужасный гулаг. Там персонажа, по странному совпадению, носящего то же самое имя, заставили шпалы таскать по 12 часов в день, чтобы не умер от голода. И именно это с ним сейчас и случилось, только без русских и ГУЛАГа. Денег в кармане осталось пару недель в ночлежке, когда его из квартиры выкинут, а после на улицу, в Клошары, и это был конец. Ночь он провел один в своей уже бывшей квартире, как назло, через два дня срок очередного платежа, А еще через три дня уже придут выселять. Думал, что если бомба сейчас взорвется, это будет лучшим выходом, решающим все проблемы. Но настало новое утро. Нечего было делать и некуда идти. И тогда он вспомнил про револьвер, обычно лежавший в ящике стола, так как Брессон не умел стрелять. Хотя помнил, как заряжать, взвести курок и нажимать на спуск. Застрелиться самому... Но разве это будет по-христиански, если виновники его беды останутся жить? Сидорен стоял во дворе. Бензина в баке должно было хватить, чтобы доехать до бульвара Османа. Если продать машину, можно, пожалуй, прожить еще месяц. А после все равно конец, лучше уж сразу. Париж будто вымер, приличная публика куда-то исчезла. Зато несколько раз... По пути Бриссон видел какие-то шайки, весьма похожие на мародеров. Магазины все были закрыты, иные уже зияли разбитыми витринами и выломанными дверями. Нигде не было полиции. Может, и Фавро уже сбежал, что в опустевшем городе делать в страховой фирме. Нет, хотя бы водоре суета, пара машин стоит, что-то грузят, крысы бегут от пожара, и вся вина его, Брессона что он пытался сделать это раньше на один день. И сам Фавро должен быть здесь, если этот бизнес, его жизнь, не будет у него ни того, ни другого. Брессон остановился у двери. Все же трудно было ему. Кто раньше даже улицу в неположенном месте не смел перейти, сейчас переступить черту. Дверь раскрылась сама и выглянул Ренне, сказал с ухмылкой, «Не велен напускать!» — пошел Иван. «Клошаров здесь не кормят!» Это было последней каплей. Бритсон легко выдернул из кармана руку с револьвером. рены умер не сразу. Стрелять пришлось дважды в грудь и в живот. Слишком здоров был. Бритсон вошел внутрь тем же путем, которым он ходил 20 лет. Однако же сейчас, чувствуя себя богом, вершителем чужих судеб... Выстрелов не могли не слышать, но жизнь приучила простых парижан не бежать туда, где стреляют, а запереться и ждать, пока те, кому положено, полиция и армия, решат проблему. Так и тут. На входе должен караулить Рене. Он опытен и вооружен. Никто ведь не знал, что он уже мертв. Черт, у Рене где-то должен быть пистолет. Надо было взять, а то пять патронов всего осталось. Вернуться? Но нет, вот открывается первая дверь справа, и в коридор выскакивает Симона из бухгалтерии. Пару раз Бриссон ее даже на чашку кофе приглашал в бистро. Я ничего не имел против этой женщины в возрасте под сорок, всегда готова мелкую услугу оказать, но сейчас она, увидев человека с револьвером, застывает в раскорячку посреди коридора, выставив руки и дико визжит. Этот звук просто невыносим для нервов, и Брессон снова стреляет идет дальше, переступив через тело. Вот четвертая дверь слева. Пинком е открыть. Там горон за столом сидит, даже головы не поднял. Носом бумаги ищет, где еще непорядок. Мерзавец. Кто и мой документ заметил? Теперь голова его разлетается от пули, как гнилой арбуз. Набрессон идет дальше, как автомат, не замечая крови. Где-то обубнило радио. В Марселе бои между частями иностранного легиона и коммунистическими боевыми отрядами. Кабинет Фавро в самом конце. Перед дверью за столом с телефоном сидит секретарша мадмуазель Пепен. Смотрит на Набрессона расширенными от ужаса глазами, но хватается за телефон. А ведь раньше из себя королеву изображала. Кто меня сегодня в кафе поведет? Вы Григуар, Григуар или М.Е. Кариньян?» И в прошлом году Брисона обидела, нахально над ним посмеялась, унизила при всех. «Брось трубку, шлюха, руки покажи. Убить, что ли, тебя?» «Нет. Сначала Фавро, главного мерзавца. Затем тебя и последним патроном себя...» Жалко Мари, но какое-то время она проживет, увезенные вещи продавая. А после, надеюсь, найдет себе кого-то, а мне сделать лишь последний шаг. Фавро за столом не было. Он стоял в стороне, у шкафа, и держал в руке автоматический кольт, нацеленный на Бриссона. Кого вы там убили? — спросил он. И не делайте резких движений. Я выстрелю раньше. Я лейтенант запаса. — Рене, — ответил Брестсон, — и вашего любимчика горона и еще Симону. Ее мне жаль, но вышло так. — горона жалко, — сказал Фавро. — Ну что ж, я думаю, что гильотина для вас будет заслуженной карой. Вы — великолепное доказательство моей теории, что тот, кто был животным, Может, двадцать лет притворяться человеком, но никогда им не станет. Бросьте револьвер, если не хотите получить в лоб пулю сорок пятого калибра. И что после? Суд и казнь? Нет, а вдруг успею? Ведь бывает, что и плохой стрелок побеждает умелого. И тут в спину, как удар ножом, затем еще один. Мадмадель Пелен держала Браунинг. Этих карманных пистолетиков калибра 6.35, модель 1906 года, было выпущено больше миллиона. не еще больше его подобий от других фирм. Излюбленное оружие для скрытого ношения. Не только гражданскими лицами, но и офицерами спецслужбы. Похож на игрушку. Он достаточно смертоносен на ближней дистанции из-за очень удачного для своего калибра патрона. — Вы поспешили, Жули, — сказал Фавро, ногой откидывая револьвер, на всякий случай подальше от тела Брессона. — Теперь придется придумывать вам оправдание. Стрелять в спину теперь придется доказывать, что это была самооборона. Секретарша скромно пустила взгляд, подумав, что в данной ситуации даже самый тупой полицейский не усомнился бы в праве на самозащиту. Но шеф в своем репертуаре Хочет даже тут показать, что он благодетель, царь-бог, и уменьшить размер осязаемой благодарности за спасение своей жизни. Может, и не стоило бы ее спасать. Но где гарантия, что этот Брессон и меня бы не убил, как несчастную Симону? Да и новую работу найти сейчас будет сложно, так что придется подыграть. Можно выбросить его по пути, невинным тоном предложила она. В Париже сейчас мертвые тела не редкость. Сегодня утром я видел одну на Севастопольском бульваре у разбитого магазина. И все проходили и проезжали мимо, будто и не замечая. А гарона, Рене, Симону тоже выбросить как собак? Спросил Фабро. Нет уж, позвоните в полицейский участок. Если там поднимут трубку, не сбежали еще, то пусть приедут. А если сбежали, что поделать? В углу работал приемник «Новости дня». Франция и США договорились, что расследованием инцидента с бомбой будет заниматься комиссия ООН. «Гардиан, Лондон. 14 ноября 1953 года. Сообщаем нашим читателям первые результаты расследования парижского инцидента. Имело ли место военное преступление?» атомная бомбардировка мирного города, без объявления войны или трагическая случайность. Срочно сформирована комиссия ООН в составе, следовав список фамилий, чинов и стран, прибыла в Париж вчера вечером, расположившись из соображений безопасности в денсенском дворце. С американской стороны были допрошены посол США Роналд Райс, военный атташе США Томас У. Рынкин, майор ВВС США Роберт Столкс, лейтенанты ВВС США Оливер Скотт и Терренс Мелтон. Последние трое из экипажа бомбардировщика, того самого Б-36, к сожалению, единственные выжившие. Все допрошенные категорически отрицают как умысел содеянного, так и получение какого-либо приказа, равно как и существование секретного пункта в инструкции экипажам, бомбардировщиков ВВС США. Что, однако, не говорит ни о чем. Мог ли посол Райс сказать иное? Помня о судьбе его норвежского коллеги Ханта. То же самое относится ко всем свидетелям, особенно военнослужащим, так как военно-судебная практика США изобилует прецедентами сурового преследования виновных в нанесении ущерба государственным интересам и даже престижу своей страны. Мог ли Генерал Ренкин, не говоря уже о простом пилоте, сказать что-то иное. Зная, что дома его будет ждать разжалование, лишение всех наград и выслуги, выплата гигантской суммы неустойки и военная тюрьма. Гораздо более жестокая, чем тюрьма обычная. К сожалению, в отличие от Норвегии, здесь нет свидетеля с магнитофоном, оказавшегося в нужном месте и в нужное время. Французская же сторона в значительной степени уверена, что такой приказ был и пункт инструкции существует. Отчасти это можно объяснить значительным ущербом, нанесенным городу Парижу. Даже при отсутствии взрыва бомбы экономический урон велик из-за массового бегства населения из города и остановки работы предприятий. По словам беженцев, в Париже сейчас остались лишь. Крайне немногочисленные подразделения полиции и пожарных из добровольцев, а также шайки мародеров. И пока опасность атомного взрыва или радиационного заражения существует, трудно ожидать, что обстановка нормализуется. Как удалось установить, бомба лежит на дне стены, недалеко от острова Сите. Крайне неудачное место, поскольку в зоне вероятного полного разрушения, Оказывается, исторический центр Парижа и собор Нотр-Дам, и филовая башня. Насколько нам известно, планов по ее извлечению и обезвреживанию пока нет. Американские представители уверяют в полной невозможности взрыва, однако же требуют, чтобы все работы по подъему бомбы провели французы, а сами категорически отказываются даже близко подходить, что наталкивает на подозрение В то же время посол Райс передал французской стороне требование правительства США вернуть американскую собственность, то есть бомбу, возместить стоимость сбитого бомбардировщика и принести официальные извинения за смерть шести американцев. Французы, в свою очередь, выдвигают к США претензии за гибель во время инцидента капитана Поля Бурже, пилота-истребителя. В настоящий момент Небо Франции по-прежнему закрыто для американских военных самолетов. Американские гарнизоны на французской территории находятся как в осаде. Не прибавляют доверия между двумя державами также инцидентом в Марселе, где при подавлении коммунистического мятежа была допущена неоправданная жестокость к гражданскому населению со стороны марокканцев из французских колониальных войск, а также, по некоторым данным, и американской морской пехоты. Однако есть надежда, что Третьей мировой войны в этот раз удастся избежать, поскольку СССР не показывает никакого желания напасть на Францию, воспользовавшись удобным случаем.